Э, э, простите, пожалуйста, это пожарная часть? Да. Э, будьте добры, мы э, хотим пригласить вас к нам на огонек. <связи> радио такси говорит саферу. А нельзя ли чуть-чуть сбавить скорость, А? А, не хотите оказаться в больнице? Не беспокойтесь, я тоже не хочу попадать к этим эсклавам с прошлого раза. А то вы сильно пострадали в аварии в прошлый раз. Да не, я лизал в психиатрии. А можно я с пятого этажа ну, Прыгай! Только не забудь потом уроки сделать! <смех> Запилел их. Вечером у камина сидят Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Покуривают, пьют рислинг, расслабляются. <смех> эм, Ватсон, почему у вас такое странное имя? Доктор Ватсон! <смех>